Глава 2. Ауриана желает смерти своему новому пациенту. Ауриана. Быть совершенством в таком несовершенном мире сложно, но Ауриана справлялась. Один недостаток, впрочем, у нее имелся. Она была лучшей и знала об этом. Кто-то мог бы назвать это высокомерием, она же называла это компетентностью без ложной скромности. Так ради всего святого, почему же ей? Совершенство во всем умной, красивой, выдающейся исследовательнице, бесценному другу, любимой и любящей дочери и иногда любовнице, но будем честны, никто никогда не был ее действительно достоин. Предстоит заботиться о худшем из худших, лечить одного из теней, что может быть отвратительнее. У него хватило дерзости оставить ей визитную карточку. Черную, окантованную золотом, с элегантной надписью от руки. «Озрик Мордант» — предметы искусства. «Помощь в формировании коллекции». «Убийство» — только по предварительной записи. Карта была ароматизированная. И это оскорбило Ауриану даже больше, чем «убийство» по предварительной записи. В «Лебедином камне» ароматы находились под запретом. Она вышла из кабинета в коридор, Где под столом обнаружился бедолага Квинси, все еще в бессознательном состоянии. Когда она привела его в чувство, он не смог ничего вспомнить о произошедшем и решил, что просто споткнулся. Ауриана излечила его от последствий сотрясения мозга и переубеждать не стала. Проще всего было бы думать, что Занти творит что-то непостижимое, что ее гениальная наставница, а она была гением, непревзойденным в своей области, впала в безумие. Но пока Ауриана, спотыкаясь, пробиралась через залы, заполненные больными оспой, она с огорчением признала, что Занти не безумна. Она — авантюристка, вынужденная бороться с равнодушием финансовых организаций и безразличием правителей. Если благодаря тени у них появится золото, то кто такая Ауриана, чтобы от него отказываться? Ученик в сером одеянии вихрем пронесся мимо и судорожно выпалил. «Палата 14. Нужны все свободные целители. Вы можете подойти?» Он скрылся из виду, прежде чем Ауриана успела ответить. Она развернулась и поспешила в палату 14. Честно говоря, тень стала лишь новой заботой дня, который и так был ими переполнен. Но Ауриана отлично справлялась со сложностями. Она всегда совсем отлично справлялась. Она присоединилась к коллегам, спешившим во временный госпиталь для больных оспой Плата. Брейк, старшая медсестра отделения педиатрии, обычно невозмутимая, выглядела растерянной и взволнованной. Ауреане поручили лечение четырех пациентов в состоянии на грани смерти мозга, на которых она направила поток своего сейда. В палате материализовался взъерошенный фамильяр. Он принял облик скопы, перья которой торчали во все стороны. Ариана узнала фамильяра Лорелеи, целительницы педиатрического отделения. «Двадцать новых пациентов у путеводного камня. Мы зашиваемся. Кто может помочь?» Все шестеро целителей, отозванные из своих отделений, чтобы поделиться силой своей магии, оторвались от подопечных. «Двадцать?» — ахнула Ауриана. «Хватит принимать новых пациентов!» — рявкнула Кэт, заведующая отделением травматологии и неотложной помощи. «Кто-нибудь?» Киньте чем чем-нибудь в птицу!» «Пожалуйста, не вредите средством связи!» Заявила скопа, сложив крылья. «Здесь же не больница!» Сказала целительница отделения гематологии. «У нас нет возможности всех принять!» Элоди из лаборатории вирусологии заметила. «Больницы переполнены. Им больше некуда идти!» Птица кивнула. Зараженных детей собирают отовсюду и свозят в папку, публикуйся или проиграешь. Хранители помогают доставлять их сюда». «Видели бы вы, что творится у путеводного камня? Какой-то кошмар!» Целитель лаборатории биостатики в отчаянии закрыл лицо рукой. «Боги, меня не должно здесь быть. Мне надо заниматься моделированием эпидемии, анализом ее распространения, прогнозированием. Элоди должна находиться в своей лаборатории, не здесь!» «Продолжайте лечение!» — отрезала Кэт, спеша к следующему пациенту. «Вы можете спасти 30 жизней за то время, которое понадобится лекарю, чтобы спасти одну!» «Руководство займется распределением ресурсов, как только найдется хотя бы минута, чтобы выдохнуть», отметила Ауряна. «Поверить не могу в такую вирулентность». Вирулентность. От латинского «virulentus» — «ядовитый». Степень способности штамма микроорганизма или вируса заражать организм. Две недели назад было всего около сотни заразившихся. «Как это вообще возможно?» — недоумевала Элоди, вставая на колени у кровати девочки, покрытой струбьями, с отсутствующим взглядом. Это полностью противоречит гипотезе эволюции вирулентности. Аурьяна заметила, что ее коллеги уже на пределе магических возможностей. У каждого имелись признаки неизбежной расплаты. У Элоди начались сложности с челюстным суставом, У целителя из лаборатории биостатики потекла изо рта кровь. Целительница отделения гематологии с таким усилием переставляла ноги, что можно было предположить двухсторонний артрит коленных суставов. Кэт повезло. ее расплата заключалась в выпадении волос, поэтому она всегда гладко брила голову. У Аурианы же трескалась кожа рук, что почти не беспокоило ее в юности. Но чем чаще она прибегала к магии, тем глубже становились раны обнажая кости кистей и фаланги пальцев. «Где же наша администрация?» — спросила целительница отделения эндокринологии, которая чувствовала себя крайне неуютно с детьми. «Где все руководители?» «Занти и Аберкон у путеводного камня», — ответила Скопо-фамильяр. «Скоро используют весь свой сейд». «Приндергаст отправился к королю Денилага, чтобы заставить его предоставить хоть какие-то средства». Ауриана приложила ладонь со знаком к колбу мальчика который лежал без сознания. Я пойду к путеводному камню. По крайней мере, смогу поделиться магией с теми, кто будет в ней нуждаться. «Оставь себе немного», — потребовала Кэт. Непременно. И ей это удалось. Никто не умел так контролировать расход магии, как Ауриана Фейрим. Последующие дни слились в один из-за стремительного развития эпидемии. Целители приостановили все текущие исследования. Взрослым оспа плата была не опасна, но учеников ордена, которые по возрасту оказались в группе риска, отправили на карантин в дом лебеденка. Через путеводный камень, испубликуйся или проиграешь, продолжали поступать пациенты. Зараженных детей свозили в лебединный камень целыми группами. Новостей от тени не поступало до конца недели. Ауриана и сама не знала, на что надеялась. С одной стороны, она хотела, чтобы он выполнил обещание и пожертвовал ордену отчаянно необходимые деньги, без которых не удастся остановить эпидемию. Но столь же искренне она желала, чтобы он исчез из ее жизни. В пять часов вечера пятницы радостные крики эхом разнеслись по залам лебединого камня. Те немногие целители, что не были на дежурстве, собрались у кабинета руководителя отдела благотворительности и пожертвований. Обычно степенный Ламберт пустился в пляс вместе со своим секретарем. Орден целителей получил невероятно щедрое пожертвование от анонимного мецената на вакцинацию от Оспы Плата. Элоди, ведущая исследовательница в области вакцинации, пребывала в состоянии шока и не могла сдержать слезы. Она рыдала в объятиях Кэт, которая радостно ее расцеловала, а затем бросилась на шею Аурианы. Повсюду царили восторг и смех. Ауриана смогла изобразить лишь сдержанную улыбку, пока Эллади заливалась слезами в ее объятиях. Сами деньги были прекрасной новостью, но не тот, от кого они поступили. Каких только причудливых предположений о личности мецената не поступало. Кто-то из правителей Десяти Королевств, миллионер, лишившийся ребенка из-за оспы, дар богов. Но никто и подумать не мог, что деньги пожертвовал кто-то из теней даже в самых смелых фантазиях. Такое никому не могло прийти в голову. «Как же нам повезло!» — радовалась Кэт. Элоди вытерла слезы. «Да благословит Фрейя этого человека!» Фрейя — Фрея, богиня любви и войны в германо-скандинавской мифологии. «Ну что за добрая и щедрая душа!» — добавил Ламберт. «Мне хотелось бы пожать ему руку!» — шмыгнула носом Элоди. «А я бы и расцеловала его», — заявила Кэт. Ауриана промолчала, и у нее имелись на то причины. Появилась Зантия, обнялась со всеми, и когда никто не видел, похлопала Ауриану по плечу, показывая ей свое сожаление. Ауриана ушла из отдела с горьким чувством смирения с тем, что ей придется лечить тень в обмен на взятку. Хотя она и была значительной как по величине, так и по назначению. Когда она вернулась в свой кабинет, ее знак подал сигнал легким покалыванием. К ней направлялся чей-то фамильяр и просил разрешения материализоваться. Она узнала таинственный и мрачный оттенок Сейда. Это был фамильяр тени. Ауриана закрыла дверь на замок и вытянула руку, развернув знак к полу. Рядом с ней появилось нечто темное и размытое. Фамильяр тени очертаниями напоминал волка, но ясно были видны лишь два ряда острых белых зубов. «Вы получили деньги», — злобно прошипел фамильяр. «Да, кажется, все в порядке». «Отлично». Бестелесная ухмылка поплыла вверх и оказалась на уровне глаз Аурианы. «Мы нашли место для встречи. Воспользуйтесь путеводным камнем и отправляйтесь в пап Гог-Магог». Гог-Магог. Легендарный великан в истории Британии. Последний выживший из мифической расы великанов, правивший Британией в древнейшие времена. Что это за место? спросила Ауриана. Место, где можно встретиться, ответили зубы. Передай своему хозяину, что я требую помещения, в котором соблюдаются санитарные условия. А еще оно должно хорошо проветриваться. Над зубами появился золотистый глаз. Обязательно сообщу ему о ваших предпочтениях. Требованиях не предпочтениях фамильяр пожал плечами Будьте в Гогмагоге в полночь в полночь идеальное время для шалостей. Это слишком поздно. я встаю в 4 утра чтобы успеть на первое дежурство. Тогда стоит вздремнуть днем. вздремнуть У меня нет времени чтобы дремать вспышка оспы в самом разгаре насколько же неуместно но продолжать разговор было не с кем. Фамильяр исчез, растаяв в воздухе. Наступила полночь. Уставшая и раздраженная Ауряна, вздремнуть ей так и не удалось, собрала сумку для выезда. Она спустилась во двор лебединого камня по заснеженным ступеням и направилась к решетке крепостных ворот. Хранители на постах, как минимум, на голову, возвышались над обычными дозорными. Лунный свет отражался от снега у их ног и подсвечивал легким сиянием их закрытые шлемы и доспехи. Ордены целителей и хранителей давным-давно заключили соглашение. Хранители отправляли лучших из лучших в лебединый камень для охраны и защиты целителей. А когда им требовалось лечение, в замок Тинтагель, цитадель ордена хранителей, прибывали лучшие целители. Следующее дежурство Аурианы в больнице Тинтагеля планировалось через несколько месяцев. И ей еще предстояло хорошо подумать, как вписать это дежурство, в обширный список ее обязанностей. Она сняла перчатку и продемонстрировала стражам белое сияние своего знака. «Что-то вы поздно, целительница!» не удержалась от комментария хранительница, поднимая решетку задних ворот. Ауриана узнала голос Верите. «Так и есть», — ответила Ауриана. «Иду что-нибудь выпить. Длинный выдался день». «Правильное решение», — согласилась Верите. «Когда планируете вернуться?» «Думаю, через час-другой». Стражница качнула шлемом в знак уважения. «Будьте осторожны!» «Благодарю». Ауриана вышла за ворота, ответив на короткие приветствия других хранителей. Она чувствовала себя лгуньей и преступницей все время, пока шла через ров и дальше по длинному мосту. Когда-то замок был построен на полуострове, но море давно отвоевало этот узкий перешеек. Далеко внизу под ногами аурианы бушевали беспокойные волны. Она направилась к пабу «Публикуйся или проиграешь» в живописной деревушке камень у моря, минуя низкие дома. К счастью, в этот поздний час у путеводного камня в пабе не оказалось ни других путешественников, ни новых групп больных детей. Этикет использования путеводных камней подразумевал заказ хотя бы одного напитка в ближайшем пабе. Но если на это совсем не находилось времени, например, если кто-то тайком следовал навстречу с тенью, то можно было просто оставить плату на подоконнике. Ауриана, к сожалению, попадала во вторую категорию путешественников, поэтому, не заходя в паб, оставила монету на оконном выступе. Она поднесла знак к древнему Менгиру и направила поток Сейда на руны, которые обозначали Гок-Магок. Ауриана сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Она ненавидела телепортироваться между путеводными камнями. Такие путешествия в буквальном смысле лишали ее равновесия. Приходилось следить, чтобы клетки тела остались на своих местах, а не потерялись где-то в пространстве. Альтернативой подобного перемещения было бы долгое путешествие в экипаже. Поэтому Ауриана храбро шагнула в поле действия камня, хотя каждое телепортирование и выворачивало ее наизнанку. Путеводный камень озарился светом, показал предупреждение «будьте внимательны при перемещении», Ауриана была ко всему, вероятно, внимательна, и затянул ее в энергетический поток. Частицы, из которых она состояла, собрались в единое целое у камня рядом с Гок-Магогом. Она одной рукой схватилась за камень, чтобы почувствовать опору, а другую с сияющим знаком поднесла колбу, подавляя тошноту. Гок-Магог притаился в уединенном месте среди заснеженных холмов. Одинокое пламя газовой лампы оказалась единственным источником света. В окнах паба было темно. Ауриана оставила монету на подоконнике и огляделась по сторонам, предполагая, что тень прячется неподалеку. «Вы пунктуальны», — послышался голос тени. «Мило». «Да, все так. Он прятался. Так поступают подобные ему. Прячутся и убивают невинных ради денег». Посчитав его комментарий о пунктуальности слишком незначительным, чтобы утруждаться ответом, Ауриана промолчала. В темноте она могла видеть лишь отдельные части его образа. Носок-ботинка, намокший от снега подол плаща, край черного капюшона. Тень, к сожалению, был настроен поболтать. «Я думал, вы позволите себе дерзость прибыть в компании хранителя. Уверена, что любой из них был бы рад встрече с вами, но нет». Обычно я не обманываю тех, с кем сотрудничаю. Очаровательная привычка. Вы не выглядите взволнованной. Я никогда не волнуюсь. Ауриана не хвасталась. Так и было. Куда мы идем? Выше, — ответил Озрик, указывая на холм. После 15 часов на ногах Ауриана не слишком обрадовалась прогулке. Она шла следом за Озриком, позволяя ему вести ее и прокладывать тропинку в снегу. Чем выше они забирались, тем сложнее становилось пробираться через сугробы. Их следы змеились по белоснежному склону. Февральский ледяной ветер пронизывал насквозь, не зная пощады. Кажется, их целью было полуразрушенное строение на вершине холма. Когда они подошли ближе, Ауряна поняла, что это хлев. Самый настоящий. Что за шутка? Мордант галантным жестом открыл перед ней дверь будто вводил ее в самый модный салон Лондона. «Не смотрите на меня с таким неодобрением». «Я указала, что помещение должно быть стерильным», — проговорила она, переступая через разбитые каменные плиты. «Как я должна вас лечить, если вы не готовы выполнить даже простейшие требования?» «Да тут идеально чисто», — ответил Мордант. «И ни одной живой души здесь не было уже много месяцев, если не считать присутствующих». «Итак...» Он и тень, и кретин. Как ей повезло! Идеально чисто в хлеву, конечно, не было, чего только стоит куча все еще дымящихся эскрементов на полу. Вслух, разумеется, ничего настолько вульгарного она произносить не стала. А проветривание входит в ваши требования, уточнил Мордент. И именно в этот момент порыв ветра раздул его капюшон. ауреана успела заметить, как мимолетная улыбка тронула его сжатые губы пересеченный шрамом. Восхитительно. Этот кретин, вдобавок ко всему прочему, считает себя остроумным. Мне нужен врачебный кабинет. Или вы намерены устроиться в корыте на время осмотра? Сойдет и корыто. Я полагал, что вам нет равных вне зависимости от условий работы. Так и есть. Но не в заброшенном сарае, в метель, в полночь. Тень закрыл дверь, защищая их от порывов ветра. Он достал фонарь из недра своего плаща, зажег его и установил на заплесневелый тюк сена. «В нормальных рабочих условиях слишком много лишних свидетелей. Начнем днем во время дежурства Ауриана экономно пользовалась магией, чтобы оставить достаточное количество для диагностики. Ей было крайне неприятно расходовать такой ценный ресурс на того, кто этого недостоин. Это казалось непозволительным расточительством, Будто она выбрасывает что-то дорогое ради человека, который этого не заслуживает. Тем не менее, первичная диагностика стала бы первым шагом, чтобы понять причину болезни тени. Если бы ей повезло, он мог бы оказаться на пути к ужасной и мучительной смерти. Что ж, начнём. Ауриана сняла плащ и перчатки. Мордант не последовал её примеру. Его капюшон был поднят так, что Ауриана могла видеть лишь его шрам и уголок саркастической ухмылки. Остальное оставалось в тени. Он сказал, «Начнем грязную работу». Мордон хотел показать, что относится к ситуации легкомысленно, но его выдавала напряжённая спина. Он определённо не ощущал лёгкости. Ауриана продезинфицировала руки, протянула их и направила поток сейда к своему знаку, который озарился белым сиянием. Она ожидала, что тень освободит от одежды какую-то часть тела, но он продолжал сидеть неподвижно. Чего вы ждете? А вы чего ждете? Настороженно и одновременно раздраженно бросил Мордент. Диагностику нельзя провести бесконтактно, ответила Ауриана, направляя к нему ладонь со знаком. Это же очевидно. Вот как. Если вы можете хотя бы на минуту перестать играть в шпионские игры, прошу вас снять это. Жестом указала она на плащ. «Для общей диагностики лучше всего подходят ключица или грудная клетка». Морденту не удалось скрыть своего раздражения. Он отстегнул застежку плаща, расстегнул воротник и снял шейный платок. Капюшон откинулся назад, явив очаровательно взъерошенные пепельно-белые волосы и бледную кожу. Черты лица, как решила Ауряна, соответствовали характеру тени. Дерзкие серые глаза и злобно-язвительные — формы бровей и губ. Его лицо было покрыто многочисленными шрамами, что неудивительно, если принимать во внимание, чем он занимался. Из-за шрамов его в целом аристократическое лицо выглядело суровым. Мордант произнес «Невежливо так рассматривать кого-то». «Обследование подразумевает осмотр», — ответила Ауряна. «Или вы предпочитаете, чтобы я обследовала вас вслепую?» Казалось, Мордант уже был готов ответить, но передумал. Он расстегнул рубашку и обнажил часть груди, чтобы Ауриана смогла его осмотреть. За свою карьеру ей приходилось дотрагиваться до множества неприятных субстанций, выделений, гнойного эссудата, всевозможных биологических жидкостей. Но ничто не было настолько омерзительным, как необходимость дотронуться до тени. Он нахмурился, когда ее знак приблизился к его коже и вздрогнул от прикосновения. Она чувствовала его напряжение, желание отшатнуться, отвращение. Ему было так же неприятно терпеть ее прикосновения, как и ей к нему прикасаться. Ауриана не без радости отметила, что все это причиняет страдания не только ей одной. Первичная диагностика показала лишь то, что ожидалось. Следы многочисленных физических травм, которые он получал в течение многих лет и в основном благополучно излечивал. Рубцовые деформации кожи, увеличение частоты сердечных сокращений, повышенный уровень кортизола и адреналина. Его шрамы производили впечатление. Казалось, он годами собирал на тени следы всевозможных стычек и столкновений. Ауреана могла с уверенностью утверждать, что он ни разу не обращался за помощью к целителям. Никто из ее коллег не оставил бы такие отметины на теле пациента. Она обратила внимание на проблемы в шейном отделе позвоночника. Переломы позвонков, которые кто-то не слишком удачно лечил, оказали разрушительное влияние на работу его сеть системы. И теперь она едва функционировала. Он и в самом деле был на пути к ужасной и мучительной смерти. Но нет. Мордант же, тень! А значит, медленная смерть ему не грозит. Любой из теней без своей магии становится бесполезным. И его коллега избавится от него быстрее, чем это сделает болезнь. А это значит, что на одного наемного убийцу станет меньше. Что может быть лучше? Ауриана сделала визуализацию того, что обнаружила при диагностике. Между ней и тенью повисли бледно-белые изображения. Она указала на самое большое. «Расскажите мне о неудачной операции в шейном отделе. Вас оперировали в чистом поле?» «Да, именно так. Полевой медик». «Что же случилось?» «Травма во время обучающего боя». «Да. Обучение подразумевает избиение кувалдой?» «Скорее, боевым молотом». «Чудовищно». Морден пожал плечами. «Ценный урок был усвоен». Я думала, что жестокие методы обучения должны быть запрещены мирными соглашениями. Я передам ваше мнение своему командиру. Она будет рада, что вы решили внести предложение. Как давно вы получили эту травму? Несколько месяцев назад. И вы только сейчас начали ощущать ее воздействие на ваши магические способности? Да. В последние недели я стал замечать, что иногда перестаю контролировать магию. Я консультировался с лучшими лекарями кроме, разумеется, непревзойденных специалистов из вашего Ордена. «Вам уже сообщили, что переломы в шейном отделе не были вылечены должным образом, и что травма нанесла непоправимый урон в вашей сеть-системе?» «Да». «Сказали, что у меня дегенерация сейда». «Так и есть. И случай запущенный». Ауриана дотронулась до снимка между ними, и некоторые части изображения озарились ярким белым светом. «Невероятно». И неизлечимо. Мордон стиснул зубы, что не осталось незамеченной аурианой. Лекари сказали, что вы сможете помочь. Вас обманули. Предполагаю, они боялись за свои жизни, зная репутацию вашего ордена. Они бросили вам единственный спасательный круг и бросились бежать. Дегенерация Сейда не лечится. Они утверждали, что вы иногда прибегаете к древним ритуалам. Ауриана едва сдержала усмешку. Так вот в чем дело. Неужели отголоски, совершенной когда-то глупости, все еще преследуют ее? Никто не прибегает к древним ритуалам. Я интересовалась фольклором когда-то, не более того. Лекари утверждали, что вы выступали с докладом в одном из университетов. Ауриана мысленно сделала пометку разыскать Фардайса и Шаттлворта и заставить их страдать из-за собственной тупости. Не было никакого доклада. Мне пришла в голову мысль, и я озвучила ее коллегам в неформальной обстановке. Сказали ли вам Фардайс и Шаттлворд, что это случилось 10 лет назад? Десять лет? Да. Просто полет фантазии совсем неопытной целительницы. У меня даже рабочей гипотезы не было. Я давным-давно отказалась от тех мыслей. Мы говорим о сказках. И в чем же заключался полет фантазии? в интеграции древних ритуалов и современных методов лечения. Если вы заинтересованы в древних ритуалах, я дам вам список не менее 30 ученых, которые разбираются в этой теме намного лучше меня. Можете похитить хоть всех их. Кто-то из них желает применить свои знания для лечения дегенерации Сейда? Нет, так же, как и я. Моя идея была лишь мысленным экспериментом, интеллектуальным упражнением. В крайнем случае, научной фантазией. Вы что, серьезно утверждаете, что согласились бы на курс лечения методом с недоказанной эффективностью, основанным на народных средствах и магическом мышлении? Даже человек с низким интеллектом ответил бы отрицательно. Только идиот мог бы согласиться на такое. «Конечно», — заявил Мордент. Ауриана поджала губы, он лишь подтвердил ее предположение. «Мы договорились» что я приложу все усилия, чтобы вас вылечить. И я уверяю, это не означает клиническое применение сказочных историй. Что же вы можете сделать в данном случае? Если полагаться на то, что мне сегодня удалось выяснить, имейте в виду, что это лишь предварительное заключение. Ваша сеть-система едва функционирует. Представьте свечу, которая практически догорела и сохраняет форму лишь благодаря фитилю. У вас дегенеративное состояние, а протоколов лечения таких состояний не существует. В обычной ситуации я бы предложила хирургическую обработку пострадавшей зоны. Обработку чего? Того отдела сеть системы, который пострадал больше всего. Возможно, удаление нежизнеспособных тканей, сплетений и узлов, которые уже мертвы, даст надежду остановить прогрессирование болезни. При таком обширном поражении, как в вашем случае, все сплетения рано или поздно окажутся нежизнеспособными, и вы не сможете пользоваться своими магическими способностями. Уголки губ Морданта выдали его огорчение. Тогда это не вариант, не так ли? Это лучшее, что можно сделать. Потеря магических способностей должна вас беспокоить меньше всего. Дегенерация на этом не остановится. Постепенно начнутся изменения в работе нервной системы, а затем и сердечно-сосудистой. Разве лекари вас не проинформировали? Эта болезнь приводит к летальному исходу. Вы ощущаете онемение в конечностях? Не проинформировали. Приводит к чему? Да, ощущаю. Торпраксия. И это значит, что хирургическую обработку проводить уже слишком поздно. Мордант провел по волосам дрожащей рукой. «Слишком поздно. Значит, я умру. Что я могу сделать?» «Привести свои дела в порядок. А вам стоит поработать над врачебным тактом. Когда меня заставляют лечить кого-то из теней, проникнуться сочувствием оказывается непросто. И я не вижу смысла в ложных надеждах. Я могу выиграть вам немного времени. Но не знаю, сколько именно. Мне не нужно время. Я не хочу оттянуть неизбежное». Я хочу полностью избавиться от болезни. Это невозможно. Что мертво, то мертво. А как же гипотеза о древних ритуалах? Не жизнеспособна. Опробуйте ее. Я практикую медицину, созданную на научных доказательствах. То, что вы просите, основывается лишь на ложных надеждах и в ваших исследованиях. Ауриана повторила очень медленно, чтобы дошло даже до такого тугодума, как Мордент. Не было ни исследования, ни гипотезы. Всего лишь мечта одной юной целительницы. Так используйте меня, чтобы исполнить свою чёртову мечту. Ничего не получится. Вы когда-нибудь пытались? Нет. Тогда у вас нет ни одного доказательства, что ничего не выйдет. Мордант довольно откинулся назад, будто сумел мастерски использовать риторический прием. Ауриана прижала к переносице кончик пальца. Однако его зацикленность на бесполезном лечении можно использовать. Лечение не поможет. Он умрет. А его деньги уже у ордена. Ауриана не открывала взгляда о тени и размышляла, стоит ли все это того, чтобы пожертвовать своей профессиональной этикой. Мордент наблюдал за ней, склонив голову на бок. И не скрывал самодовольства. Он полагал, что своими аргументами загнал ее в угол. Что ж, кажется, необходимость выносить его глупость станет самой сложной частью испытания. Я согласна. Согласны? Да, я попробую. Почему вы передумали? Подозрительно спросил Мордант. Ваш довод показался мне достаточно сильным. Мордант постучал по бедру пальцем в перчатке. Это сарказм? Ауриан отмахнулась от вопроса. «Если мы все таки собираемся заняться лечением, мне необходимо провести обследование должным образом, соответствующими инструментами, а не в хлеву». «Где тогда? Нас не должны видеть». «Как вы не раз говорили? И как же вам удалось заставить молчать лекарей?» «Моя экономка виртуозно готовит чай, который вызывает парамнезию. Но теперь...» Узнав о преувеличении значения вашего исследования, я считаю, что их стоило просто убить. Парамнезия — когнитивное расстройство, при котором у человека появляются ложные воспоминания о событиях, которые никогда не происходили в действительности. Или искажаются подлинные воспоминания. «Пожалуйста, не делайте этого! У нас и так не хватает лекарей!» Мордон вряд ли собирался прислушиваться к пожеланиям Аурианы. Он поправил воротник и завязал шейный платок. Его жесты были на удивление грациозными. По ним можно было судить о нем скорее как о человеке с утонченным вкусом, а не убийце. Все в нем казалось безупречным: одежда, манеры, речь. Но впечатления портили шрамы и профессия — сплошные противоречия. Но Мордант интересовал ее слишком мало, чтобы тратить время на размышления о нем. «У моего ордена есть клиники в сельской местности. Я обязательно найду какое-нибудь тихое место, куда можно зайти, не погрузившись по колено в навоз». «Вы преувеличиваете. Здесь навоза всего по щиколотку. Будут ли там хранители?» «Когда я покидаю замок, меня всегда сопровождает как минимум один стражник из лебединого камня. Но мы с Занти придумаем предлог, чтобы я смогла выйти без сопровождения». Мордент натянул на голову капюшон, и растворился среди теней. Его силуэт в плаще показался Ауреане настолько гнусным и преступным, что ее снова охватил приступ ненависти. Мордант бросил ей покровительственным тоном, каким разговаривают с прислугой. «Займитесь делом. Жду вашего фамильяра в ближайшее время». Ауреана еще раз убедилась, что он не только отвратительнейший из теней, но и невероятный идиот. «В ближайшее время не получится». Вы попросили меня воспользоваться несуществующей гипотезой, чтобы вылечить неизлечимое состояние. Мне предстоит потратить много часов, чтобы перебрать архивные материалы и собрать воедино все, что осталось от того давнего проекта. И еще больше часов, чтобы разработать протокол лечения, основанный на сказочных историях. Отправлю сообщение, когда будет, что вам сообщить». Мордант не подал виду, что уязвлен тем, как его поставили на место. Он лишь поклонился Ауриане и проговорил. «Тогда жду вашего фамильяра, когда вы пожелаете его ко мне отправить». «Могу заверить, что этого я бы никогда не пожелала». «Как же я согласен с вами». Встретившись с Занти, Ауриане пришлось первым делом отвечать на вопросы о Морденте, которого Занти называла не иначе, как «Луковый мальчик». «Так вот, что ему от вас нужно», — заключила Занти, когда Ауриана кратко рассказала о встрече с Тенью. «Излечить его от дегенерации Сейда? Кем он вас считает? Самой богиней Фрей? Я думала, у него воспалительное поражение одного из узлов или что-то подобное и излечимое». «У него запущенный случай. И к тому же он тень, поэтому категорически отказался от обычных клинических рекомендаций. Ведь для него лишиться магических способностей — Значит, лишиться не только средств к существованию, но и жизни». «Но вы же сказали ему, что он просит невозможного». Ауриана кивнула. «Много раз. К сожалению, он узнал об исследовании, которым я занималась много лет назад. Вы помните мою работу по лунному камню?» Занти хлопнула в ладоши. Еще как помню. Ведь это была одна из ваших первых попыток проявить себя в качестве руководителя исследовательской группы». Тогда вы только получили крылья, знак отличия целителей. Я всегда считала, что вы зря отказались от дальнейшей разработки этой темы. Было в ней что-то перспективное, оригинальное. Скорее, провальное. Данные, которые невозможно классифицировать. Никакой логической структуры, лишь безумие. Тестирование гипотезы настолько поверхностное, что его бы не приняла ни одна научная комиссия в королевствах. Да еще и воспроизвести результаты экспериментов было бы затруднительно. Тем не менее, он хочет, чтобы я попробовала на нем этот вариант. Он просто сумасшедший. Губы Занти растянулись в широкой улыбке. Он в отчаянной ситуации. Вот и хватается за соломинку. Луковый мальчик. Какой же он неисправимый оптимист. Я буду следовать формальным процедурам, позволяя всему идти своим чередом. Поток его сейда полностью остановится через несколько месяцев. Процесс гибели нервных клеток уже начался. Занти задумалась, разглядывая Ауриану своими выразительными черными глазами. «Это лишь один из возможных вариантов». «А что еще можно сделать?» «Действительно заняться его лечением, а не просто следовать формальным процедурам. С исследовательской точки зрения условия идеальные, вы не находите?» Вы можете неофициально протестировать свою гипотезу, не обращаясь ни к каким бюро и комитетам по этике научных исследований, на добровольце которого вы будете использовать, как пожелаете. Но комитеты по этике научных исследований существуют не просто так. Он же тень высшей степени отчаяния. А вы только что заявили, что позволите ему умереть. Действительно ли этические соображения часть этого уравнения? Что ж. Аргумент справедливый. Поэтому Ауриана решила попробовать другую тактику. Верно. Но остается причина, по которой я когда-то решила отказаться от этой гипотезы. У нее нет научного обоснования. Она нежизнеспособна. Это было всего лишь фантазией. Была нежизнеспособна. А теперь у вас за плечами 10 лет опыта проведения исследований. Десять лет никак не повлияют на необходимость сидеть на берегу какой-нибудь реки в полнолуние и в буквальном смысле переливать в него поток моего сейда. В этом и состоит методология исследования. Да. Не идеально. Согласна. Но если вы сможете доказать, что мы способны на чудесное исцеление, всего лишь посидев в грязи на берегу реки под полной луной, то сможете выйти на пенсию значительно раньше, чем рассчитывали но я не хочу рано выходить на пенсию». «Ауриана?» «Да. Этот человек заплатил 20 миллионов за честь оказаться добровольцем в тестировании вашей нежизнеспособной фантазии. Так окажите ему такую честь. Это его предсмертное желание». В непринужденном тоне Занти ощущался скрытый приказ. Время для спора прошло. Ауриана склонила голову в поклоне. Да, целительница Занти. Дайте еще один шанс этому исследованию. Займитесь. Займитесь им снова.